Глава седьмая. Стеф приехал минуту в минуту, но Арес уже поджидал его, сидя на лавке перед своим подъездом. Армейский рюкзак самым необходимым стоял тут же, у его ног. Сказать по правде, он до последнего считал, что Стеф передумает. Какой интерес переться к черту на рога из-за обыкновенной, пусть и хорошо сохранившейся армейской фляги? Что он рассчитывает найти на том богом проклятом болоте? Что это вообще за заблажь такая? Но за блаш аресу хорошо заплатили, а вести раскопки было куда интереснее, чем рыть могилы. Орес искренне надеялся, что Стеф в курсе законности этой деятельности. «Доброе утро!» Стеф высунулся из кабины своего крузака, призывно махнул рукой. Орес свинцой потянулся, подхватил с земли рюкзак и забрался на пассажирское сиденье «Куда едем?» Спросил Стеф таким тоном, словно ему было абсолютно все равно, куда ехать. А может быть, и в самом деле все равно. Арес продиктовал название пункта назначения. Стеф молча вбил его в навигатор и дождался загрузки маршрута. Ехать получалось недалеко далеко, ни близко, чуть меньше тысячи километров. Если не тупить и не тратить время на пустяки, к вечеру будут на месте. Стеф производил впечатление мужика неспешного и основательного. А вот его крузак выглядел так, словно прошел огонь и воду. Вид крузака внушал Аресу некоторый оптимизм. «Если бы ему позволили, он бы с радостью сел за руль. Да кто ж доверит чужаку своего железного коня? Сам Орес ни за что не доверил бы». Стартанули мягко, но резво. По узким улочкам спального района, между кое-где и кое-как припаркованными машинами, Стеф маневрировал поразительно ловко. Иногда Оресу казалось, что дело закончится снесенным боковым зеркалом или поцарапанным крылом. Но обошлось. А на трассе стало совсем хорошо. Стеф вел уверенно и выглядел так, словно полжизни провел за рулем. А еще он молчал. Час молчал, два молчал, три молчал. Арест не выдержал на четвертом часу. К этому времени он успел подремать, просмотреть новости и свежие сообщения на форуме копателей. Именно для форума он и придумал свой никнейм. Впрочем, не то чтобы придумал. Взял в долг у бога войны. А имечко возьми и приживись. Арес привык к нему как к родному и возвращать не собирался. Псевдонимы в их деле отвечали не столько за понты, сколько за безопасную коммуникацию. Жаль только, что почти никто из его визави не знал значения этого имени. «И что? Даже не спросишь, как там?» Сказал Арес, зевая и почесывая пузо. «Где там?» Стеф скосил на него взгляд. «Наверное, по случаю дальней дороги его волосы были убраны в хвост». Наверное, он даже мог бы сойти за байкера с этими своими волосами, горой мышц и невозмутимостью. Все портило Бородень. Лохматая, неопрятная, как у крепостного мужика. «Там это на месте!» Арес вытащил из рюкзака бутылку минералки, сделал большой глоток, протянул Стефу. Тот отрицательно мотнул головой. То ли пить не хотел, то ли брезговал. «Ты даже не поинтересовался, куда мы едем? Вчера я подумал, что это рассеянность по пьяни». А сегодня вот начал сомневаться. «Сколько мы там выпили?» — отозвался Стеф. Выглядел он в самом деле огурцом. Перегаром в салоне крузака не пахло. Пахло, наоборот, чем-то вкусным и благородным. «Так почему не уточнил маршрут?» — не отставал Арес. «А вдруг я сказал бы, что ехать нужно за Урал?» «Так и поехали бы за Урал!» Стеф пожал плечами. В жести этом была такая привычная небрежность, что Аресу снова стало завидно. Он поймал себя на мысли, что больно уж часто завидуют Стефу. «А чему там завидовать? Бороде лопатой? Баблу?» «Баблу, пожалуй, можно было бы и позавидовать. Интересно, чем Стеф занимается в свободное от походов по аукционам время?» «И сейчас не интересно спросил Арес. «Интересно. Так почему не спрашиваешь?» «Так скоро сам все увижу. Хм, ну ты даешь!» Арес откинулся на спинку сиденья. «Едешь с незнакомым мужиком, хрен знает куда, хрен знает зачем, и не задаешь вопросов». «Почему с незнакомым?» — Стеф приподнял бровь. «Я навел справки. Я знаю, с кем еду, и знаю, ради чего». «Значит, навел справки. Не помог, выходит псевдоним. Кому нужно, тот найдет. А Стеф ведь и нашел. Глупо было думать, что в тоске они встретились случайно. Пробили его, как малого ребенка вычислили». А чего не вычислить, если он сам сунул Стефу визитку со своим номером телефона? А вот я никак не могу понять, ради чего. Арес покачал головой. Я тебе честно говорю, нет в той глуши ничего интересного. Все интересное уже давным-давно выкопали. Фляжку-то я вообще чудом нашел. До сих пор удивляюсь. «Чудом — это как?» — спросил Стеф. В голосе его впервые за все время послышался интерес. «Чудом — это прям под ногами. Шел, шел и нашел». «Лежала себе на бережке, наполовину в песочке, наполовину в водичке. Представляешь, я ее не откапывал, она ко мне сама в руки приплыла». «Чудом!» — рассеянно повторил Стеф, а потом вдруг спросил. «Ты есть хочешь?» «Хочу», — признался Арес. «Тут поблизости есть неплохое придорожное кафе. Предлагаю перекусить». Кафе и в самом деле оказалось неплохое, хоть и придорожное. Арес наелся от пуза а потом ещё и влил в себя две большие чашки капучино из автомата. Стефу усварили настоящий чёрный кофе. Оказывается, так можно было. Но завидовать Арес не стал. Сытость располагала к благости. В следующий раз Стеф заговорил, когда до места оставалось всего пару часов езды. «Где ты там жил?» — спросил он. «Я?» — Арес посмотрел на него с изумлением. «В палатке. В палатке не хочу». Стеф потеребил свою бородень, а потом велел. «А глянь-ка, нет ли поблизости каких-нибудь кемпингов или сдающихся в наем домов?» «Насчет кемпингов я сильно сомневаюсь», Арес уткнулся в свой смартфон. «Уж больно места дикие. Хотя с нынешней модой на все экологичное». Интернет он промониторил минут за пять. По всему выходило, что ночевать им придется, если не в палатке, то в крузаке. По крайней мере, этой ночью. «Есть поблизости какая-то усадьба» сказал он. «Прямо на берегу реки». «Хорошо», — пробормотал Стеф. «Но она еще не работает. В смысле, находится на реконструкции, и когда откроется, неизвестно. А больше ничего подходящего. Может, в городе гостиницу поискать. От города до деревни километров 20 Переночуем, а утром можем у местных поспрашивать насчет жилья». «Ищи в городе», Стеф кивнул. «Завтра определимся с постоянным жильем». «В каком смысле постоянным?» — удивился Орес. «Мы в эту глухомань надолго?» «Как пойдет!» Стеф пожал плечами, а потом усмехнулся и добавил. «Не переживай. К началу семестра управимся». Арес посмотрел на него с легким раздражением, сказал. «А я смотрю, ты глубоко копнул». «Я нормально копнул. Ровно на ту глубину, которая меня интересовала». «То есть родословную мою ты не запрашивал?» «Не было такой надобности». Стеф оторвался от дороги, посмотрел на Ареса. «Ты не передумал?» «Я не передумал», — Арес провел ладонью по наголо выбритой голове. «Я просто никак не возьму в толк, зачем тебе все это?» «Я пока тоже», — сказал Стеф и уставился на дорогу. В город они въехали с первыми закатными лучами. Впрочем, назвать его городом можно было с очень большой натяжкой. Ни одного здания выше пяти этажей Арес не увидел, да и те были в основном в центре. Сам центр с несколькими выстроившимися буквой «П» административными зданиями, супермаркетом, гостиницей и рестораном окружали одноэтажные дома разной степени привлекательности и обустроенности. Но в целом выглядело все пасторально и благолепно, хоть прямо сейчас на фото в туристический буклет. Стеф остановил крузак на пустой автостоянке перед гостиницей с претенциозным названием «Парадиз». Название это приветственно мерцало ядовито-розовым неоновым светом, С гостиницей соседствовал одноимённый ресторан с такой же вульгарной вывеской. «Ничего», — сказал Стеф, то ли утешая себя, то ли подбадривая. «Зато за едой далеко ходить не придётся». «Ага», — отдакнул Орес, — «отведал местных разносолов и в рай». В животе у него тут же громко заурчало. Стеф усмехнулся и первым направился к входу в гостиницу. Вход охраняли два позолоченных льва, таких же претенциозно-вульгарных, как и вывеска. В самой гостинице неожиданно оказалось вполне уютно. Конечно, если закрыть глаза на обилие позолоты и прочих вензелей. «Хозяин, похоже, тяготеет к прекрасному», — сказал Арес, осматривая гостиничный холл и стоящую за стойкой фигуристую барышню. Барышня приветливо улыбнулась, но не ему, а Стефу. Наверное, каким-то шестым чувством определила, кто в их тандеме главный. Или ей нравились косматые и бородатые мужики, типажа Ильи Муромца. Их заселили в соседние номера. Номера были из разряда «бедненько, но чистенько». Арес предположил, что все хозяйское бабло ушло на вензеля и позолоту в холле. В ресторане тоже было дорого-богато, а еще подозрительно тихо. За столиками сидело всего несколько посетителей. Музыки не было вообще никакой. Ни живой, ни мертвый. И к лучшему. Аресу сейчас хотелось просто пожрать и поспать. «Пожрать получилось». Кухня в Парадизе оказалась весьма приличной, а цены — гуманными. Они со Стефом даже выпили по паре рюмашек коньяка. Коньяк, к слову, оказался дороже самого ужина. Арес очень надеялся, что за такие деньги им не налили какой-нибудь паленой дряни. А вот лечь спать сразу после ужина не вышло. Тихий городишка на поверку оказался не таким уж и тихим. В тихом городишке обижали бабушек божьих одуванчиков. Старушка в платочке, вязаной кофте, юбки пят и с клюкой под мышкой довольно резво пересекала граничащую с рестораном площадь. Арест не знал, что удивило его больше. Это резвость или тот факт, что старушка шляется по городу в полуночный час вместо того, чтобы вязать внукам носочки. Удивление довольно скоро перешло в беспокойство. Бабулечка уже была на самой границе, освещенной фонарями площади, когда из темноты ей наперерез вышли четверо. По виду местные гопники малолетнее шокольё, промышляющие под покровом ночи. И вся эта свора с четырех сторон окружила старушку. Арес и Стеф стояли на крыльце ресторана на противоположной стороне площади, но пьяный гоготь шоколад разносился в ночной тишине на сотни метров. Старушка испуганно замерла. Арес вздохнул. Он был сыт, благостен, и из-за выпитого коньяка малость тяжёл на подъём. — Я, наверное, схожу, гляну, что там и как, — сказал он без особого энтузиазма. «Не люблю, понимаешь, когда хулиганы бабушек обижают». «Справишься?» — спросил Стеф, разглядывая шоколад. Орес кивнул. «Как-нибудь разберусь». «Ну иди», — разрешил Стеф. «А я пока тут постою, понаблюдаю за переговорами. Если что, зови». Орес фыркнул и спрыгнул с крыльца. Шоколада пока бабулечку не обижали, просто кружили вокруг нее голодной, глумящейся сворой. Но когда Арес был уже на середине пути, перешли от слов к делу. Один из шоколад дернул старушку за рукав кофты с такой силой, что та едва не свалилась на землю. Может, и свалилась бы, если бы второй шоколенок не обхватил ее сзади. Да не просто обхватил. С глумливым смехом оторвал от земли. Арес отчетливо видел болтающиеся в воздухе тяжелые боты. Бедная, бедная старушка. «Эй, дебил!» — рявкнул Арес. «А ну, поставь бабушку на место!» Дебил обернулся. Вслед за ним отвлеклись от своего черного дела остальные. «Ты чё вякнул?» — спросил дебил и осклабился. «Я сказал, старость нужно уважать». А бабулечка оказалась не промах. А бабулечка оказалась шиолиньским монахом. А бабулечка, воспользовавшись замешательством, вызванным эффектом появлением Ареса, пнула одного дебила каблуком в ногу, а второго — клюкой в живот. Арес восторженно присвистнул и ломанулся в бой спасать шиолиньскую бабушку от хулиганов или хулиганов от шалинской бабушки. Бой закончился до скучного быстро. Не то чтобы Арест был таким уж крутым бойцом, но детство и отрочество его прошло на улицах далеко не самого спокойного района. А когда не на улицах, тогда в тренажерках. Потому как мальчику из приличной семьи, который с детства был крепок духом, но слаб телом, нужно было учиться за себя постоять. Арест научился. Подтянул крепость тела до крепости духа. А шоколята были всего лишь местной шпаной. Задеристый, безмозглый и нетренированный. Шоколад он раскидал быстро, да и бабулечка не стояла на месте, помогала, чем могла, первые пару минут. В бою бабулечке, похоже, досталось. Она вдруг ойкнула, чертыхнулась, схватилась за нос и выбыла из игры. До неё явно дотянулся один из шоколад. А пока Арес продолжал махать кулаками, а иногда ногами, она ретировалась с поля боя и аккуратненько уселась прямо на землю. Орес отомстил за страдания старушки, отправив в нокаут ее малолетнего обидчика. Обидчика, матерясь и грозясь страшными карами, утащили с поля боя его подельники. Орес перевел дух и осмотрелся. Стеф по-прежнему стоял на крылечке в расслабленной позе праздного наблюдателя. Заметив, что Орес смотрит в его сторону, он приветственно махнул рукой. Орес махнул в ответ. Подобрал валяющуюся на земле клюку, шаолиньское оружие. Теперь ему предстояло самое сложное — Раз уж он спас прекрасную бабку из лап злодеев, надо эту бабку хотя бы через дорогу перевести так сказать, по заветам пионерии. «Бабушка!» — он обернулся. Старушки на месте не было. Старушка резво ковыляла прочь с поля боя. Ему бы обрадоваться, что не нужно никого через дорогу переводить, но, наверное, еще не выветрился хмель из головы, а адреналин из крови. «Бабушка, вы палочку свою забыли!» Заорал Орес и бросился в догонку за спасаемой, но не желающей быть облагодетельствованный по полной программе старушкой. «Себе оставь, внучок!» — прогудела старушка, не оборачиваясь. «Так мне еще рановато! Да постойте вы!» Бабулька была настолько резвая и деловита, что Оресу пришлось перейти на бег, чтобы ее догнать. «Да что ж такое-то!» Он со всем возможным уважением положил ладонь на кослявое бабки на плечо. «Да заберите вы свою клюку! Мне чужого не надо!» А плечо оказалось не таким уж и костлявым. Вполне себе упругим оказалось плечо. Арес осторожненько потянул его на себя, поворачивая бабку вокруг оси. Бабка развернулась неожиданно резко. Как он мог забыть про шалинское проворство? Ну давай свою палку, внучок, прошипела она не ласково. Давали уже с богом. А вот к такому хамству жизнь Ареса не готовила. Ни к хамству, ни к тому, что бабка неожиданно заговорит молодым и злым голосом. «Не к тому, что бабка окажется совсем даже не бабкой». «Ого!» — сказал Арес растерянно и, наверное, от растерянности сжал плечо еще сильнее. «Решил бабушке руку сломать, внучок!» Она дернулась, но Арес держал крепко. «Решил на бабушку поближе посмотреть. Надо же знать, кого спас из злодейских лап!» «Мог и не спасать! Бабка бы и сама неплохо справилась!» Она дергалась и брыкалась. Пришлось схватить ее за плечи обеими руками» и держать вот так на вытянутых руках, чтобы часом не легнуло или не куснуло. Все-таки с лицом ее было что-то не так, и дело даже не в распухшем носу и не в потеках крови на подбородке, а в самом лице. Оно было старушечьим, но не старым. На Орес огневно зыркали голубые глазища в обрамлении густых ресниц. Бывают у бабулек такие ресницы, да и вертлявость у нее какая-то повышенная. «А ты точно бабка?» — спросил Орес вкратчиво. От пережитого шока он как-то неожиданно для самого себя перешел на «ты». «А ты точно спаситель?» Спросила она и попыталась пнуть его ногой в колено. «Что ж ты, спаситель, даму за шкирки таскаешь?» «А и то верно». Аресу вдруг стало так обидно, что аж челюсти от злости свело. «И чего это я?» Он разжал пальцы да так быстро и так неожиданно, что бабулька не удержалась на ногах и с воплем плюхнулась на задницу. «Дебил!» Сказала она в сердцах, встала сначала на четвереньки и только после этого вертикализировалась. Ага, это вместо «спасибо». Дебил с гипертрофированным чувством собственной значимости. Бабка вдруг задрала подол юбки. Сделала она это с такой коварной стремительностью, что Арест не успел ни отвернуться, ни зажмуриться. Но ничего страшного не случилось. Никаких панталон с начесом и прочих непотребств под юбкой не обнаружилось. Под юбкой обнаружились драные джинсы. А псевдобабка обмотала подол юбки вокруг талии и попятилась. «Провожать меня не надо, внучок!» — сказала она и шмыгнула распухшим носом. «Чур меня!» — сказал Орес и перекрестился. «Ступай с Богом, чудовище!» Чудовище возмущенно фыркнуло и исчезло в темноте. А через пару мгновений тишину нарушил рев мотоцикла. Голос у него был такой же раздраженный, как и у его придурочной хозяйки. Стев дожидался Ареса, развалившись на лавочке перед входом в Парадис, который кабак, а не гостиница. «Догнал?» — спросил участливо. «Догнал!» Арес сел рядом, вытащил из кармана джинсовки сигареты, закурил. «Вот, даже клюку на память подарила!» Он положил клюку на колени, повертел и так и этак. Клюка, кстати, была непростая. Не из тех, что можно купить в магазинах медтехники или в интернете. Клюка была деревянная с круглым стальным набалдашником. Таким не то, что от хулиганов можно отбиться. Таким и черепушку, в случае чего можно проломить. «Можно?» — Стеф потянулся к клюке. «Да, пожалуйста!» — Рез сделал глубокую затяжку. «Интересная вещица!» Глаза Стефа загорелись. Примерно такое же выражение было на его лице, когда он купил на аукционе фляжку. «Лет сто и не меньше!» Он перевел взгляд на ареса сказал. «Очень хороший подарок. Твоя старушка знает толк в старине. Уж прости за тавтологию». «Сколько?» спросил Орес деловито. «Сколько можно за нее выручить?» «Я готов купить ее за пять сотен», сказал Стеф просто. «Рублей?» «Долларов». «Ты прихватил с собой печатный станок?» «Я прихватил с собой доллары. Ну так что, по рукам?» «По рукам?» Арес пожал крепкую ладонь Стефа, а потом в сердцах сказал. «А старушка моя просто идиотка!»